Мартина сидела на диванчике, задумчиво глядя на Макса. Он только что закончил свой рассказ о посещении Киаскёрша и откинувшись на спинку стула, смотрел на выключенный экран монитора. В голове было совершенно пусто, а на душе как-то непонятно скверно. Наконец Мартина нарушила молчание. А если твоя фрау Синц ошибается? Тогда мы просто имеем дело с неким угонщиком машины женского пола, до которого нам нет никакого дела. Это задача для полиции. А если не ошибается, тогда на лицо факт, что Кристина Матерн угнала синий Фольксваген. Правда, не очень понятно, зачем ей это нужно и как это может быть связано с убийством банкира А если Мартина задумалась и достала сигарету. Макс тотчас же присоединился к ней. Фраза так и не была досказана Мартиной, исчезнув в густых клубах табачного дыма. Минуту спустя Мартина снова робко попробовала. Максик, я не знаю даже как сказать. Ты, конечно, будешь смеяться и скажешь, что это мои фантазии. От чего же, Мартина, История становится столь запутанной, что я готов услышать твою самую неожиданную версию. В этой версии нет ничего нового. Таких трюков в истории преступлений было великое множество. Я думаю, о них рассказывалось и в тех детективных историях, которых ты начитался в юности. Мартина, не тени резину и без того тошно. Если Кристина Маттерн И есть тот светловолосый молодой человек в пиджаке и тёмных очках. Ты хочешь сказать, именно напялила на себя парик, нацепила очки, а сверху набросила симпатичный светлый мужской пиджачок. Дальше. Застрелив банкира Смылый с места преступления перед киоском Frau Sims, в машине сбросил из себя весь этот камуфляж, запихала его в тот серебристый пакет и на миг предстала перед киоскёршей в образе симпатичной брюнетки, чтобы потом безвозвратно исчезнуть в недрах подземки. Мартина, эта версия вполне имеет право на существование. Здесь нет ничего надуманного. Это вполне реализуемо. Только спрашивается, зачем она после этого пришла к частному сыщику и попросила его разыскать бриллиант? Ведь если в день убийства банкир обещал ей вручить расписки, то зачем его убивать? Надо хотя бы дождаться результата. Да, логики здесь никакой. Что-то здесь не сходится. А если Да, Мартина, если она наврала про расписки? Если он ничего не собирался ей отдавать, но она слышала про существование этих расписок. То есть ты хочешь сказать, что расписки были у него, и она об этом знала, но он не собирался ей их отдавать. Она убивает его, забирает расписки вместе с портмоне, а затем приходит к Максу Вундерлиху и просит найти эти расписки. Опять не сходится. Но может же быть, что в портмоне по какой-то причине расписок не оказалось. Она убивает банкира, потом понимает, что поторопилась, но уже поздно. И Кристина приходит к сыщику, потому что судьба бриллианта ей не безразлична. От бесконечных "если" то их головы трещали. Макс пошёл за ширму делать кофе. Мартина распахнула окно. В комнату ворвался свежий воздух, принесший с собой обычную звуковую гамму Шиллер-штрассе. Они уже сделали по несколько глотков кофе, когда Макс вдруг хлопнул ладонью себя по лбу. Мартина с надеждой взглянула на него. «Мартина, какой же я идиот! Откуда такая самокритичность, Максик?» Ты ведь тоже присутствовала, когда она это говорила. Кто? Да фрау Матерн, помнишь, она шутила по поводу своего алиби, которое ты до сих пор не проверил. Макс развёл руками, что должно было означать, что всего не упомнишь, но произнёс совершенно иное. Знаешь, я был совершенно уверен в этом алиби. И это просто затмение, что мы до нынешнего момента обсуждали то, что не должны были вообще обсуждать. Если алиби есть, то Кристина Маттерн не могла ни убить банкира, ни угнать этот чертов автомобиль. И мы вернулись к тому, с чего начали. К сожалению, это так, Мартина. И алиби ты не собираешься проверять? Обязательно собираюсь. Завтра и займусь этим. Мартина, сделав глоток, сказала... Зато какая гимнастика для ума. Макс виновато посмотрел на неё и сказал задумчиво: "Как знать, Мартина? Может быть, эту гимнастику нам придётся повторить ещё раз". "У тебя появилась новая идея?" поделись. "Рано, Мартина. Пока рано. Подождём результатов проверки алиби". День клонился к вечеру, когда раздался звонок от Кристины Матрон. Макс ответил, а Мартина превратилась в слух. Правда, говорил он не очень долго, а Мартина по его замечаниям во время разговора мало что поняла. Когда он отключился, помощница сразу же спросила: "Какие известия от клиентки подозреваемой и можно ли теперь ей верить?" "Мартина, у меня пухнет голова. Её допрашивали в полицейском президиуме. И первым вопросом там естественно прозвучало: "Знакома ли она с Рольфом Гамерсбахом?" Она, понимая, что 3 года знакомства бесследно не проходят, и наверняка есть люди, которые могут показать, что это так, вполне разумно ответила, что знала банкира, но достаточно бегло. Пожалуй, очень правильная позиция. Да. Но ей тут же сказали, что есть факты, позволяющие утверждать, что она близко знала банкира. В качестве доказательства были предъявлены показания супруги банкира, Бригитты Гамерсбах. Здесь ничего удивительного. Жена банкира действительно знала о существовании Кристины и с удовольствием назвала её, тем самым заодно отводя подозрение от себя. Да, примерно так и было. но Бригитта Гамерсбах, согласно утверждению Кристины, назвала её полиции лишь после того, как после чего не выдержала Мартина и перебила его. Я же говорю, после того, как ей предъявили фото, на котором сняты Рольф Гамерсбах и неизвестная красотка, в которой Бригитта признала Кристину Матрон. Что за фото? Я ещё ничего о нём не слышала. Я потом расскажу тебе, кто и при каких обстоятельствах сделал этот снимок. Сейчас это не самое главное. М-м-м, этот снимок сделан в известном тебе азиатском ресторанчике. Что тут такого? Она знакома с банкиром три года и наверняка посетила вместе с ним массу мест. Да, а вот теперь главное. Кристина Маттерн. утверждает, что никогда не была с банкиром в этом заведении. Это дешёвая забегаловка, а он водил свою крестинку только в дорогие рестораны. Это может быть и враньём. После её опознания фрау Синц мы имеем право так утверждать. Пожалуй, да. Но всё же это какая-то мистика. И как же теперь с Кристиной? Единозначно заявлено, что она является возможной заказчицей. Убийство банкира. Мартина помолчала, щуря глаза от мыслительных усилий, потом медленно произнесла. В сложившейся ситуации заявление полиции вполне логично, и подтверждение алиби для полиции не играет никакой роли, как собственное и для нас. Из этого факта не следует, что Кристина Матерн не могла заказать своего любовника, но я всё равно не верю. «В ее виновность!» «Я помню, Мартина. Ты уже говорила об этом в кафе на Цайле. Ну и что?» — запальчиво воскликнула она. Макс решил не усложнять и примирительным тоном сказал. «Ладно, Мартина, на сегодня хватит. Как минимум нужно решить вопрос о ее алиби. Тем более, что это совсем не сложно. Все остальное потом». «Верно, Максик». «И установление алиби...» Единственная возможность для нас снять подозрение с клиентки в непосредственном совершении убийства. Он промолчал, потому что возразить было нечего. Молча они выкурили ещё по сигарете, после чего Макс проводил Мартину до двери.